Практичные Эдельвейсы. На литейном шум, суета, пробки, и никому не придет в голову посреди суеты заглянуть во двор фонтанного дома. А там, в садике фонтанного дома, тишина, покой, клены, скамейки, мокрые после утреннего дождя, и ни одного человека, никого, кроме девушки с коляской, Молюсь оконному конному лучу, он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце — пополам. Я пошла по левой дорожке, и беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Мне всегда кажется, что Ахматова ходила по левой дорожке. «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера». Сероглазый король. В садике фонтанного дома я выпустила жуков и вызвала Алену. Жаль, что Андрюшечка не видел, как жуки бодро расползлись по своим делам. Но пришлось выпустить самой, и я не сразу пошла домой. Жукам душно так долго сидеть в коробочке. Мужество опять меня покинуло. Трудно долго быть мужественной. Трудно быть мужественной, В одиночестве. Между прочим, никто не задавался вопросом, как чувствовали себя Белка и Стрелка в космическом корабле посреди огромного чёрного космоса. А я знаю. Одиноко, хоть вой. Если бы они могли курить, то непрерывно курили бы. Лапы заняты, и кажется, что именно на этой сигарете придёт Алёна. Одинокая, как собака в космосе, без мужества с ощущением, будто съела пачку сигарет, я ждала Алену. Мы с Алёной сидели на мокрой скамейке на своих сумках, чтобы не простудиться. «Ты?» — решила. «Сама? За спиной адвоката? Втайне от Андрея. Но как вы будете жить в Муркиной квартире?» Практичная Алена нарисовала мне страшную картину. Муркина квартира, ванна на кухне окна в стену, вся в книгах, я же не смогу выбросить книги библиотеку придется перевести в ванне на кухне книги вся мебель сделана из книг кровати из книг стол из книг стулья из книг книжный шкаф из книг в муркиной квази квартире может расположиться только голубь с небольшой семьей ты хочешь расстаться со своим родовым гнездом ты хочешь чтобы какой то нуваришь сидел за столом твоего деда «Но почему, ну, варишь, всегда кто-то в роду первым вьет родовое гнездо? Пусть совьет свое гнездо у меня». «Нет». «Нет. Я родилась в Толстовском доме. Это мой дом. Папины книжные шкафы, дедов стол, бабушкин буфет». За огромным письменным столом сидел мой дед, потом мой папа. Я часть этого дома, а он часть меня. Я не могу. Нет. Да. Да, я хочу расстаться со своим родовым гнездом втайне от Андрея. У нас с Андреем в этом деле разные интересы. Он хочет бороться, а я хочу, чтобы от нас отстали. Мне нужно решить, кто лучше знает, Андрей с адвокатом или я. Я лучше знаю». Алена возмущалась, вызывала к бабушкиному буфету. «Но как практический человек понимала, что я права. Автор-сочинитель этого спектакля радуется, что в его сети попала крупная дичь в виде нашей бедной преступной группировки. Но неужели при выборе между крупной дичью и крупным кушем он выберет догрызать крупную дичь?» Алена согласилась со мной. Мы найдем, кому сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Куш должен быть наготове. Вот он, сейчас, сразу. Алена сказала, надеюсь, что это будет честный человек. Честный человек возьмет деньги сразу. Я удивилась. Честный человек в этом контексте звучит странно. Но Алена пояснила. Честный человек возьмет деньги сразу, а нечестный сначала измучает подумай еще подумай подумай ты хочешь расстаться с родовым гнездом ради чужой девочки ради чужой девочки голосом кота матроскина втолков алена прости но из-за марфы вы попали в это в эту в этот кошмар она все-таки немножко виновата «Нельзя жить, как будто вокруг нет ни законов, ни других людей!» «Марфа не виновата», — сказала я, и тут же почувствовала себя неловко, как если бы меня вызвали в школу, и учительница говорит, что мой ребёнок — хулиган, а я возражаю, что мой ребёнок не хулиган, а просто очень живой ребёнок. Но если представить, что мой близкий человек действительно совершил что-то плохое... Как тогда поступить? Дать свершиться правосудию? Думаю, я буду защищать своего близкого человека до последней капли жизни. Я буду грызть зубами правосудие. Я спрячу своего близкого человека в лесу. Я построю ему шалаш. Я буду ночью приносить ему еду. Я думаю, все люди поступят, как я. Это твой дом, твое прошлое, твоя семья. Это твоё всё. Ты хочешь отдать всё своё за чужую девочку, — как заведённая повторяла Алёна. Конечно, я не хочу. Мой дом, мой дед, мой папа. Чужая девочка, да. Марфа такая худенькая, слабая. Она там погибнет. Это моральная ловушка. Где граница? За это... Ты не позволишь человеку погибнуть, а за это позволишь. Но как тогда жить? Получается, что у меня нет выбора. Как мне потом жить, уютно сидеть в гостиной у камина и думать, что я могла ее спасти? Но не спасла, и уютно сижу у камина. Алена поерзала на скамейке, вытащила из-под себя сумку, аккуратно протерла салфеткой, чтобы от дождя не испортилась кожа, Опять уселась на сумку. Завистливо вздохнула. «На тебе джинсы болтаются, можно кулак просунуть. Ты похудела на три размера или на четыре?» И опять «Твой дом — чужая девочка, ты хочешь быть героиней?» «Господи, Алёна, ну при чем тут героиня? Просто у меня нет выбора. Я хочу есть котлеты. Котлеты, оливье, не говоря уж о Карпаччо. Я хочу есть, но не могу. Представляю, как Марфа в тюрьме и начинает тошнить. А я хочу есть. Хорошо, что у Алены с Никитой нет денег. Если бы у них были деньги, я бы раздумывала, попросить в долг или нет. А сейчас я могу рассчитывать только на себя. Когда Алена с Никитой разводились, Никита перевел на Алену дом в Испании и счет в Испанском банке. На счёте две тысячи евро. Алёна кричала, где деньги? И мы что, нищие? Никита кричал, я что ли покупал диваны и джакузи? Алёна кричала, а кто? Но счёт после покупки и меблировки дома был пуст. Алёна кричала, зачем мне твой пустой счёт? Никита кричал, это твой пустой счёт, а я должен быть чист перед законом. И перевёл пустой счёт на Алёну. На зло Никите Алёна немедленно заплатила со счёта за сумку Гуччи. Мне повезло, что на Алёнином счету 500 евро. У меня странная особенность организма. Мне стыдно просить. Даже о пустяковом одолжении — подвести меня куда-то или дать номер телефона. Голос становится неестественно искательным, и я сама себе противна. Может быть, это врождённая сатанинская гордость? А может быть, я просто избаловалась. Мне никогда не нужно было никого ни о чём просить. Для всех моих желаний, больших и маленьких, сначала был папа, потом Андрей. Хорошо, что у Алёны с Никитой нет денег. То есть для меня хорошо, для Алёны с Никитой, конечно, плохо. — Как человек практичный, я хочу рассмотреть все варианты, — сказала Алёна. И практичная Алёна рассмотрела все варианты. Вариант первый. «А твой дом в Испании нельзя продать. Давай заодно и мой дом продадим. Я его ненавижу. Я из-за него развелась». Почему Алёна такая практичная не понимает? «Дом в Испании нельзя продать. Его можно только отдать банку. Дом в Испании — в кредит». Алёна ненавидит свой испанский дом, как любовницу, разлучившую ее с мужем. Но его нельзя продать, хоть он и не в кредит. В Европе кризис, переизбыток недвижимости. Вариант второй. Может быть, ты сначала найдешь этого человека? Пусть назовет сумму, предложит скидку, а мы спокойно подумаем. Алена думает, что этот человек будет вести себя как продавец на восточном рынке. Скажет... За прекращение дела ни в чем не повинной девочке пять пиастров. За извинения перед вашим мужем еще пять пиастров. Я повернусь и уйду с непроницаемым лицом. А он побежит за мной с криками. «Ладно, по три пиастра за каждого фигуранта, и мы прекратим вас мучить!» И мы с Аленой ушли из садика фонтанного дома. И веселое слово «дома» «Никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно. Сердце к сердцу не приковано, если хочешь, уходи. Много счастья уготовано тем, кто волен на пути». На Литейному фонтанного дома магазин сумки. «Давай зайдем на минутку». «Ну, пожалуйста», — сказала Алена. За минутку Алена набрала полные руки сумок чёрную лакированную, белую лакированную, красную из мягкой кожи и фиолетовый клатч. Принесла сумки к кассе, сказала, «Отложите мне на час», и мы вышли из магазина. «Я всё время откладываю на час, а потом не прихожу», сказала Алёна. «Скажи мне, как психолог, с профессиональной точки зрения. Это невроз?» С профессиональной точки зрения Алёна переживает крушение картины мира не может смириться с тем, что ее новая картина мира — нет денег. Ходит по магазинам и делает вид, что покупает. Пытается быть собой, не выпасть из своей прежней картины мира. Моя картина мира — все прекрасно, тоже изменилась. Теперь моя картина мира — ужас. С профессиональной точки зрения, пожалуйста, попробуй представить, что ты — Никита. «Ну, давай, представь прямо сейчас. Закрой глаза и говори все, что приходит в голову». Алена закрыла глаза, нахмурилась, надула щеки, втянула голову в шею и заговорила. «Что ты все время просишь? Дай денег, дай денег, а у меня нету, понимаешь? Нету. Не все козе-масленица. Скажи спасибо, что на должности удержался. Почему ты сказала спасибо с иронией? Что?» «Почему раньше на все хватало? По качину. «Да раньше ты вообще не знала, какая у меня зарплата!» «Знала? Ну скажи, какая!» «Ага, не можешь! Ты думала, что квартиры, и дачи, и дом в Испании, и все твои поездки, и диваны, и джакузи — все на зарплату?» «Ах, ты об этом вообще не думала!» — говорила Алена с Никитиной поучительной интонацией. «Да у меня теперь одна зарплата!» Ах, я, видите ли, не подумал, что у нас ничего нет на черный день. Да если что, пойдешь на рынок клубнику продавать. Да у нас ничего нет на черный день, ничего. Алена открыла глаза, вышла из транса. Бедная Алена. Сделаю вид, что не слышала, что на Никитину зарплату нельзя было купить дачи, диваны и джакузи. Услышать? Означает признать, что Никита имел отношение к коррупции. Не стану шутить, что теперь Никитину работу с одной лишь зарплатой можно рассматривать как исправительные работы. Не стану спрашивать, почему Масленица — козе, а не коту. Не стану утешать её, говоря, что люди живут и на зарплату, что не всё козе и коту — Масленица. Мы же друзья. Бедная Алёна. Кто-то чужой сказал бы, что Алена капризничает. По сравнению с другими, она вовсе не бедная, но ведь это не важно, с какого этажа падать и до какого долететь. Важен ужас, когда летишь. Бедная Алена. «Хочешь еще что-нибудь сказать?» — спросила я голосом психолога на приеме. «Ну, жалко его. Я как-то не думала, что он тоже переживает». Расстраивается, что у нас ничего нет на чёрный день. Мы разошлись у магазина сумки. Я пошла направо домой, а Алёна налево, в магазин японской посуды на углу литейного и пестеля. Японцы для каждого времени года используют посуду разного цвета. Алёна хочет купить чайный сервиз для весны, белый фарфор с синими крапинками, называется имари, то есть Купить чайный сервис для весны она не может. Она хочет посмотреть. Сказала, что просто посмотрит, но откладывать сервис не будет. Ей уже лучше. Она на пути к выздоровлению. От фонтанного дома до меня в хорошем настроении 7 минут. Я брела полчаса. Купила мороженое. Шоколадное мороженое — единственное, что я могу есть. Но только на улице, когда вокруг шум, люди, нормальная жизнь — И я на мгновение забываю, всё забываю. Но иногда бывает, что что-то приятное оказывается совсем не тем, чего ожидаешь. На обёртке написано «шоколадная трубочка». Но шоколад только сверху, а внутри белое мороженое. По дороге позвонила Игорю. Я думала, что весело скажу «Привет! Ты хотел квартиру в Толстовском доме? Можешь купить мою». Я думала, что предложить Игорю квартиру не означает просить. Но оказалось, что означает «Привет, у меня к тебе вопрос, то есть предложение. Если ты всё ещё хочешь квартиру в Толстовском доме, то можешь купить мою, если тебе это удобно. Но извини, мне нужно быстро», — сказала я искательным голосом с робким смешком. «У меня была мысль сделать инвестицию», — сказал Игорь и замолчал. Игорь молчал. Человек может подумать, прежде чем сделать инвестицию. Я ждала, как княгиня Друбецкая в «Войне и мире», когда она хлопочет, как просительница в прихожей князя Василия. Наконец Игорь сказал, «Давай обсудим на следующей неделе». Но ты ведь понимаешь, что когда срочно, то цена меньше на двадцать пять-тридцать процентов. Ну, это была шоколадная трубочка с белым пломбиром внутри. Совсем не то, что я думала. И не друг, и не враг, а так. Но, может быть, неправильно осуждать козу, свинью и курицу. И я имею в виду козу, свинью и курицу из пьесы «Кошкин дом». Телебом загорелся кошкин дом, никто не пустил кошку ночевать, и она побрела по дорогам. Подразумевается, что они поступили плохо. Но они ведь всего лишь раз были у кошки в гостях. Они не друзья, просто знакомые. Просто знакомые не обязаны нас поддерживать. Но всё равно было обидно. Очень обидно. Мои мысли были тяжёлые, не унести, и я плелась по литейному, как будто впервые вышла на улицу после тяжёлого гриппа, как погорелая кошка, как княгиня Друбецкая. А во дворе у моего подъезда стояла Никитина машина, в машине Алёна с Никитой. Зачем они здесь вдвоём? Но, ну, конечно, я знала, зачем они здесь. Знала, что сейчас произойдёт. Сейчас они выйдут из машины. Никита скажет, дай ей что-нибудь быстро. Алёна сунет мне в лицо ватку с нашатырём. Никита крепко возьмёт меня за плечи. Алёна тихо заплачет. Никита скажет, ну хоть ты не реви. Я представляла себе это сотни раз. Я знала, что это произойдёт сегодня. Алёнина на выдохе арестовали. И на выражение лица, как будто у него ноет зуб. Я знала, что это случится сегодня. Предчувствие никогда меня не обманывает. Постою здесь еще немного, прежде чем на меня обрушится ужас. Одну минуту постою и пойду к ним. Все равно от этого не уйти. Сейчас пойду. Сейчас мне скажут. Сейчас. Сейчас. Я вызвала Никиту, чтобы он тебя образумил. Нельзя продавать своё родовое гнездо. Мы всем миром соберём. У нас есть 500 евро. С этими словами Алена вышла из машины. А ты что такая бледная? Прямо белая? Я, как человек практичный, тебе не позволю. С этими словами Никита вышел из машины. Я, это... Мне уже начинать снимать деньги? Ну... Предчувствие меня обмануло. «Деньги? Какие деньги?» — удивилась Алена и мгновенно напряглась, как питбуль перед схваткой. «Ах, деньги!» «Деньги?» — Никита скрыл от Алены свой счет на черный день. «Но от меня нет, не скрыл». Я спросила Никиту, «Ты уверен, если это на черный день?» Никита ответил, «А что, это еще не черный?» «Вот, тайный счет. Маленькая пограничная ситуация, когда можешь не рассказать, можешь поступать как хочешь, никто не узнает. И если кому-то чужому покажется, что это ерунда, значит, он слишком многого требует от людей. И если он не скажет судьбе «спасибо», «Спасибо, спасибо! Спасибо за моих прекрасных друзей! Спасибо, что мне не пришлось просить! Спасибо за то, что это было не одолжение, а огромный скандал!» Алена поворачивалась от меня к Никите, направо-налево, налево-направо. «Ну, слава богу!» «Мне!» «Скотина!» «Никите!» «Какое счастье!» «Мне!» «Что ты еще от меня скрываешь, а, Никите?» Алена кричала, «Ты отложил деньги на черный день, в то время как я ничего себе не позволяю, нищенствую, не могу купить сервис. Никита кричал, «Почему на твоем счету 500 евро? Там было две!» «А сумка Гуччи, по-твоему, сколько стоит?» «Я теперь честный чиновник, я не зарабатываю на сумку Гуччи!» «Ага, ага!» — не зарабатывает он. «Я тоже не смогла купить вторую сумку Гуччи». «А тайный счет?» — кричала Алена. «Сколько там у тебя?» «Не скажу! Тебе скажешь, ты на все сумок накупишь!» «Сказал, не скажу!» «Пятьсот евро на черный день!» — прошептал Никита. «У меня пятьсот евро и у тебя пятьсот евро! Пятьсот евро или пятьсот тысяч евро?» «Пятьсот тысяч? А я...» «Перебиваюсь без сумок!» — прошептала Алена и, повернувшись ко мне, «Ты подумай, как нам повезло, что у него есть тайный счет! Какое счастье!» И все это на глазах у охранников. Охранники смотрели на нас без удивления. Мы уже который день показываем им бесплатное кино. Но вот что интересно. Наша новая картина мира — Не самое прекрасное. Нас окружает гадость. Вышибленные двери. Словак, которым испытываешь брезгливость, провокация, наркотики, арест. Мы просто купаемся в гадости. Кто-то чужой скажет, «Новая картина мира ваших прекрасных друзей?» Тоска по коррупции, взаимные упреки, тайные счета, желание скупить все сумки мира. Тоже не очень-то прекрасная картина. Но... Какое очарование души — увидеть среди голых скал, среди вечных снегов у края холодного мёртвого глетчера крошечный бархатистый цветок — Эдельвейс. Это не я так красиво написала, это Тэффи. Посреди гадости расцвёл прекрасный Эдельвейс, дружеская преданность и прочее прекрасное. Вот они, Никита с Аленой. В своей не очень-то прекрасной картине расцвели, как цветки Эдельвейса, прямо на скале.